Душевная боль. Лу. Я очнулась и обнаружила у себя на лбу влажную ткань. Не охотно моргая, я позволила глазам привыкнуть к полутьме. Бледный свет заливал комнату серебром и освещал сгорбленную фигуру в кресле у моей постели. И хотя медные волосы в таком освещении казались светлее обычного, не узнать его было невозможно. Рид. Клуб его покоился на краю матраса, едва не касаясь моего бедра. Его пальцы лежали почти что вплотную к моим. Моё сердце болезненно дрогнуло. Должно быть, он держал меня за руку перед тем, как уснуть. Я не знала точно, какие чувства у меня вызвало это осознание. Осторожно коснувшись его волос, я ощутила приступ отчаяния. Он сжёг истэль. Нет, это я её сожгла. Я знала, что будет, если я подожду, пока он придёт в себя в той аллее. Знала, что он убьёт её. И хотела этого. И отдёрнула руку, чувствуя отвращение к себе самой, и криду тоже. Всего на миг, но я позабыла, зачем я здесь. Кто я и кто он? Ведь мы охотник на ведьм, связанные священными узами брака. Закончиться эта история могла только костром и никак иначе. Я прокляла себя за глупость, за то, что позволила себе так сблизиться с ним. Моего локтя коснулась рука. Я обернулась и увидела, что Ритт смотрит на меня. Его подбородок затянила щетина, а под глазами пролегли темные круги, будто он давно не спал. «Ты очнулась», — выдохнул он. «Да». Он облегченно выдохнул и закрыл глаза, стиснув мою руку. «Слава богу». После секундных колебаний я сжала его ладонь в ответ. Что случилось? Ты потеряла сознание? Рид тяжело сглотнул и открыл глаза. В них была боль. Ансель побежал за мадмоазель Перо. Он не знал, что делать. Сказал, сказал ты кричала, и он не мог тебя успокоить. И мадмоазель Перо тоже не могла. Он рассеянно погладил меня по ладони, глядя на неё, но будто не видя. Когда я пришёл, тебе было «Плохо. Очень плохо. Ты кричала, когда они к тебе прикасались. И остановилась лишь, когда я...» Он кашлянул, отвернулся и вновь тяжело сглотнул. «А потом ты... застыла. Мы думали, ты умерла. Но нет». Я посмотрела на наши сцепленные руки. «Нет. Я давал тебе лёд, а горничные каждый час меняли бельё, чтобы тебе было удобней». Как раз тут я заметила, что и моя ночная рубашка, и простыни промокли насквозь. Кожа тоже была липкой от пота. Должно быть, выглядела я кошмарно. Сколько времени я была без сознания? 3 дня. Я застонала и села, потирая лицо холодной и влажной на ощупь. Чёрт. С тобой такое уже бывало раньше? Рид вгляделся мне в лицо, а я сбросила одеяло и поёжилась от холодного ночного воздуха. Нет, конечно. Я пыталась говорить спокойно, но вышло резко, и Рид посуровел. Ансель считает, что это всё из-за сожжения. Говорит он, Вилел тебе не смотреть. Сожжения. Вот и всё, что это значит для Рида. Весь его мир низгорел дотла на том костре. Он не предал свой народ. Я ощутила, как у меня внутри вновь и разгорается гнев. Наверняка он даже не знал имени Истель. Я пошла в ванную, отказываясь смотреть ему в глаза. Я вообще редко делаю то, что мне велят. Рид последовал за мной, и я разозлилась ещё больше. Почему? Почему это зрелище так тебя расстроило? Я повернула кран и стала смотреть, как горячая вода наполняет ванну. Потому что мы её убили, и меньше, что мы могли сделать, посмотреть на это. Хотя бы этого она заслуживала. Ансель сказал: "Ты плакала?" Да. Это же было ведьмино отродье, Лу. Оно. Она рявкнула я и резко обернулась к нему. Она была ведьмой и человеком. Её звали Эстель, а мы её сожгли. Ведьмы не люди, нетерпеливо сказал Рид. Это всё детские выдумки. Ведьмы вовсе не маленькие феи, которые носят цветочные венки и танцуют под луной. Они демоны. Ты же была в лазарете, видела, что стало с людьми, которые лежат там. Ведьмы порождения зла. Они причинят тебе вред, если им это позволить. Он взволнованно взлохматил себе волосы и сердито глядя на меня. Они заслуживают оказаться на костре. Я вцепилась в ванну, чтобы не натворить ничего, о чём потом пожалею. Я хотела, нет, мне было нужно сорваться на него. Нужно было схватить его за горло и трясти, пока он наконец-то не поймёт. Мне даже отчаянно хотелось снова вспороть себе руку, чтобы он увидел мою кровь. «Кровь того же цвета, что и у него». «А если бы ведьмой была я, Рит?» — спросила я тихо. «Я бы тоже заслужила костёр». Я завернула кран, и в комнате воцарилось молчание. Я чувствовала, как Рит смотрит меня в спину, с опаской, будто оценивая меня. «Да», — сказал он осторожно, — «если бы ты была ведьмой». Невысказанный вопрос повис в воздухе между нами. «Да». Я посмотрела в глаза Риду, оглянувшись через плечо, подначивая его спросить, молясь, чтобы не спрашивал, молясь, чтобы спросил, не зная, что отвечу, если спросит. Долгие мгновения мы сверлили друг друга взглядами. Наконец, когда стало ясно, что он не станет или не может спрашивать такое, я обернулась к Ванни и прошептала: "Мы оба заслуживаем костра за то, что сотворили с ней". Риткашин у явно не обрадовавшись новому повороту беседы. "Лу, просто оставь меня одну. Мне нужно время". Он не стал спорить, а я не стала смотреть, как он уходит. Когда дверь закрылась, я медленно опустилась в горячую воду. Она исходила паром, почти что кипела, но в сравнении с костром всё равно была приятно прохладной. Я скользнула под воду, вспоминая агонию пламени, пожиравшего мою кожу. Годами я скрывалась от госпожи ведьм, от собственной матери. Я творила страшные вещи, чтобы защититься и выжить, потому что превыше всего прочего, именно это я и делала выживала. Но какой ценой? В случае с Эстель я действовала по вену ис инстинкту. Одна из нас должна была умереть. Выход казался очевидным, как и выбор. Но Эстель ведь была одной из нас. Ведьмы. Она не желала мне смерти, лишь хотела освободиться от гонений, преследовавших наш народ. К несчастью, теперь одно исключало другое. Я вспомнила Эстель, представила, как ветер уносит прочь её прах и прах многих других, погибших за все эти годы. Я вспомнила мисье Бернара, который гнил на кровати наверху, и многих других, ожидавших мучительной смерти. Ведьмы или люди? Все одинаковы, все невинны, все виновны, все мертвы, но не я. Когда мне было шестнадцать, моя мать пыталась принести меня в жертву, в свое единственное дитя. Еще до моего зачатия Моргане явился узор, который прежде не видела ни одна госпожа-ведьм, и она решила совершить то, что и не снилось ее предшественницам — изничтожить свой род». С моей смертью род короля также должен был погибнуть. Все его наследники, и законные, и бастарды, перестали бы дышать в тот же миг, что и я. Отдать одну жизнь и положить конец столетьям гонений. Отдать одну жизнь и положить конец тирании леонов. Но моя мать не просто хотела убить короля. Она хотела причинить ему боль, уничтожить его. Я до сих пор могла представить, как её узор мерцает у моего сердца и тянется ветвями во тьму к детям короля. Ведь мы хотели нанести удар во время его траура, хотели распотрошить каждого из оставшихся членов королевской семьи, каждого из тех, кто был им верен. Я вырвалась на поверхность, тяжело дыша. Все эти годы я обманывала себя, убеждала, что сбежала от того алтаря, потому что не могла позволить им убить невинных. И всё же вот она я, и на моих руках невинная кровь. Я просто струсила. Боль это осознание проникло мне под кожу и затмило собой огонью от огня. На этот раз я разрушила нечто важное, нечто чего было уже не вернуть. Боль пульсировала глубоко у меня внутри. Ведь мы убийца. Впервые в своей жизни я задумалась, не ошиблась ли тогда Позднее меня зашла проведать Куко. При виде меня лицо у неё вытянулось. Она села на постель рядом со мной, а Ансель вдруг очень заинтересовался пуговицами у себя на мундире. Как ты себя чувствуешь? Она погладила меня по волосам. От её прикосновений все паршивые чувства снова всплыли у меня в мыслях. По щеке скатилась слеза. Я утёрла её хмурость. Отвратно. Мы думали, тебе конец. Хотелось бы, да нет. Рука Куко застыла. Не говори так. Это просто душевная боль, вот и всё. Парочка булочек со сливками тебе поможет. Я распахнула глаза. Душевная боль? Вроде головная боль, только куда хуже. У меня такие боли очень часто бывали, когда я жила с тёткой. Она убрала мои волосы с лица и наклонилась ближе, чтобы утереть ещё одну слезу с моей щеки. Ты ни в чём не виновата, Лу. Ты поступила так, как должна была. Долгое мгновение я смотрела на свои руки. Почему тогда я так дерьмово себя из-за этого чувствую? Потому что ты хороший человек. Знаю, отнимать жизнь всегда неприятно, но Эстель тебя вынудила. Никто не стал бы тебя винить. А я вот уверена, что Эстель бы с этим не согласилась. Эстель сделала свой выбор, когда уверяла в твою мать. И выбор оказался ошибочным. Единственное, что ты можешь теперь жить дальше, верная я говорю. Она кивнула Анселю, который стоял в уголке, заливаясь румянцем. Я быстро отвела взгляд. Теперь он, конечно же, знал правду. В выражбе он явно учув. И всё же вот она я, живая. Мои глаза снова наполнились слезами. Перестань, одёрнула я себя. Разумеется, он тебя не выдал. Ансель единственный порядочный мужчина в этой башне. И позор тебе, если ты думала иначе. Горло подкатил ком, и я стала вертеть на пальце кольцо Анжелики, не в силах смотреть никому из них в глаза. "Должна тебя предупредить", продолжала Куко. "В королевстве Рида чествуют как героя. Это первое сожжение за много месяцев, и учитывая нынешнюю обстановку, это просто праздник". Король Агюст пригласил Рида отужинать с ним вчера, но Рид отказался. В ответ на мой вопросительный взгляд она неодобрительно поджала губы. Не хотела оставлять тебя. Мне вдруг стало жарко, и я отбросила одеяло. В его поступке ничего героического нет. Коко с Анселем переглянулись. «От тебя, как от его жены», — проговорила Коко осторожно. «Ожидают другого мнения на этот счёт». Я уставилась на неё. «Слушай, Лу...» Она откинулась на спинку кресла, досадно вздохнув. Я просто за тобой приглядываю. Люди вчера слышали твои крики во время казни. Многим очень интересно, почему от сожжения ведьмы у тебя приключилась истерика, и в том числе королю. Чтобы его успокоить, Рид наконец принял его приглашение на сегодняшний ужин. Ты должна быть осторожна. Теперь наблюдать за тобой все будут особенно пристально. Она покосилась на Анселя. И ты знаешь, что на костре сжигают не только ведьм. Тех, кто им сочувствует, ждёт та же участь. Я перевела взгляд с Кукона на Анцеля, чувствуя, как ёкнуло сердце. Господи, вы двое, трое, пробрамоталанцы. Ты и забыла про Рида. Его тоже сожгут. Он убил Эстель. Анцель уставился на свои ботинки и тяжело сглотнул. Он верит, что Эстель была демоном. Все они верят в это. Он пытался защитить тебя, Лу. Не покачала головой. Яростные слёзы снова подступили к глазам. Но он ошибается. Не все ведьмы злые. Я знаю, что ты в это веришь, сказал Ансель мягко. Но заставить Рида поверить в это ты не сможешь. Он наконец поднял взгляд, и в его карих глазах отразилась глубокая грусть, такая, которую человек его возраста никогда не должен был познать. Есть на свете вещи, которые словами изменить нельзя. Кое-что нужно увидеть, нужно почувствовать. Он пошел к двери, но заколебался и оглянулся на меня. «Надеюсь, вы вместе найдете путь. Он хороший человек, и ты тоже». Я молча смотрела, как он уходит, отчаянно желая спросить, как, как ведьме и охотнику на ведьм идти по жизни вместе? Как я смогу доверять человеку, который готов был бы меня сжечь? Как я смогу его любить? На кое-в чём Ансель всё же оказался прав. В том, что стало со Стелль, я не могу всё цело винить Рида. Он искренне верил, что ведьмы зло. Эта вера такая же неотъемлемая часть его сущности, как медные волосы или высокий рост. Нет. Смерть Стелль была не на руках Рида, а на моих. Пока Рейд не вернулся, я выползла из кровати и доплелась до его стола. Кожу щипало и жгло в напоминании об огне, но всё же таким образом она исцелялась, а вот с ногами и руками всё было совсем иначе. Мышцы потяжелели, будто хотели затянуть меня под землю. Каждый шаг давался с трудом. Пот бусинками покрывал мой лоб, спутывал волосы на шее. Коко сказала, что лихорадка пройдёт не сразу. Я надеялась, что поскорей. Рухнув в кресло, я из последних сил дёрнула ящик стола. Истлевшая Библия Рида всё ещё лежала внутри. Дрожащими пальцами я открыла её и стала читать, по крайней мере, попыталась. Вся книга была исписана его рукой. Я поднесла тонкие страницы к самому носу и всё равно не могла почти ничего прочесть, так всё плыло перед глазами. Сердито вздохнув, я бросила книгу обратно в шкаф. Видимо, доказать, что ведьмы не злые по природе своей, будет не так легко, как я надеялась. И всё же после ухода Коко и Ансели я придумала план. Если Ансели удалось убедить, что мы не злые, возможно и Риды тоже получится. А для этого мне нужно было понять его идеологию, понять его самого. Тихо чертыхаясь, я снова устала, готовясь спуститься в ад. Мне нужно было посетить библиотеку. Почти полчаса спустя я, наконец, столкнула дверь подземелья. Приятный прохладный ветер коснулся моей кожи, и я выдохнула с облегчением. В коридоре было тихо. Большинство шоссёров ушли отдыхать, а остальные занимались своими обычными делами. Охраняли королевскую семью. Защищали виновных, сжигали невинных. Однако, когда я дошла до библиотеки, дверь зала совещаний распахнулась, и оттуда вышел архиепископ. С пальца Фонс слизывал нечто похожее на глазурь. В другой руке он держал наполовину съеденную булочку со сливками. Чёрт, закинуть в рот кольцо Анжелики и исчезнуть я не успела. Архиепископ меня заметил. Мы оба застыли в одинаковой дурацкой позе, не донеся руки до рта. Но он отправился первым и быстро спрятал булочку за спину. На носу у него осталось пятнышко глазури. Луиза, что ты здесь делаешь? Он потряс головой при виде моего изумления, кашлянул, а затем выпрямился в полный и не слишком внушительный рост. «Это запретная территория. Вынужден попросить тебя немедленно удалиться». «Простите, я...» Тоже тряхнув головой, я отвела взгляд, стараясь смотреть куда угодно, только не на его нос. «Я хотела взять Библию». Он уставился на меня так, будто у меня выросли рога, что довольно иронично, учитывая мою просьбу. «Что?» Это булочка. Я глубоко вдохнула запах ванили и корицы и отбросила с алба прядь влажных волос. Несмотря на лихорадку, мой рот наполнился слюной. А этот запах я везде узнаю. Это был мой запах. Но архиепископу-то он зачем? В таком мрачном, тёмном месте такому запаху не место. Достаточно дерзких вопросов. Он нахмурился и тайком вытер пальцы о рясу. Если ты в самом деле желаешь обзавестись Библией, в чём я сомневаюсь. Я, разумеется, тебе её дам, если ты сию же минуту вернёшься к себе. Архиепископ неохотно оглядел моё лицо, бледную кожу, взмокший лоб, синяки под глазами, и взгляд его смягчился. Тебе нужно лежать, Луиза. Нужно время, чтобы твоё тело Он опять потряс головой, будто спохватившись и не понимая, что это на него нашло. Я ему даже посочувствовала. Стой на месте. Никуда не уходи. Архиепископ протолкнулся мимо меня в библиотеку и вернулся мгновение спустя. Вот. Он сунул мне в руки древний пыльный том. Корешок и обложка были перемазаны глазурью. Обращайся с ней бережно. Это ведь слово Божье. Я провела ладонью по кожаному переплёту, рисуя линию в слое пыли и глазури. Спасибо. Когда дочитаю, верну. В этом нет нужды. Он снова кашлянул, хмурясь и сцепил руки за спиной. На вид ему было так же неуютно, как и мне. «Она твоя. Это подарок, если пожелаешь». «Подарок». Это слово вызвало у меня приступ неудовольствия, и я поразилась тому, до чего странно и вышла эта наша встреча. Архиепископ прячет пальцы, измазанные глазурью, а я прижимаю Библию к груди. «Ладно, тогда я...» «Разумеется». Мне тоже пора идти. Мы разошлись, обменявшись одинаково смущёнными кивками. Той ночью Рид тихо открыл дверь спальни. Я бросила Библию ему под кровать и поприветствовала его виноватым: "Привет". "Лоу". Он чуть из штанов не выпрыгнул. Кажется, я даже слышала, как он выругался. Выторчив глаза, Рид бросил мундир на стол и с опаской ко мне подошёл. "Уже поздно. Почему ты не спишь?" "Не могу". Мои зубы застучали, и я зарылась поглубже под одеяло, в которое закуталась. Он потрогал мой лоб. У тебя жар. Ты ходила в лазарет. Бриз сказала, ближайшие пару дней так и будет. Когда Рид попытался сесть рядом со мной на кровать, я поднялась на ноги, бросив одеяло. Тело запротестовало, недовольное таким внезапным движением, и я сморщилась, дрожа. Рид вздохнул и тоже встал. Прости. Сядь, пожалуйста. Тебе надо отдыхать. Нет, мне надо убрать с шеи волосы. Я тут с ума и за них схожу. С необъяснимой яростью я отдёрнула непослушные пряди. Но руки такие тяжёлые. Я зевнула, и мои руки безвольно обвисли. Я легла обратно. Даже поднять их не выходит. Он фыркнул. Я могу тебе чем-нибудь помочь. Ты мог бы заплести мне косу. Фыркал ритмично долго. Что? Заплети мне волосы, пожалуйста. Он уставился на меня, я уставилась на него. Я тебя научу. Это не трудно. Сильно сомневаюсь. Прошу тебя. Пока они касаются моей кожи, я точно не смогу уснуть. Я не лгала. От священного текста лихорадки и недосыпа у меня уже кружилась голова и путались мысли. Каждое прикосновение волос к коже было мучительно. Одновременно и холодно, и щекотно, и больно. Ритт тяжело сглотнула и обошёл меня. Приятный дрожь пробежала по моей спине от его присутствия, его близости, его тепла. Он покорно вздохнул. Скажи, что мне делать? Я подавила порыв к нему прижаться. Раздели волосы на три пряди. Он поколебался, но наконец бережно взялся за мои волосы. Новая дрожь побежала по коже, когда он вплёл в них свои пальцы. Что теперь? Теперь возьми крайнюю прядь и наложи крест на крест на среднюю. Что? Мне все слова повторять? Это просто невозможно, пробурчал он, безуспешно пытаясь удержать пряди раздельно. Затем сдался и начал сначала. У тебя волосы гуще, чем конский хвост. Я снова зевнула. Это что, комплимент, Шас? После ещё нескольких попыток Крит наконец справился с первым шагом. Что дальше? Теперь то же самое с другой стороны. Возьми крайнюю, наложи на среднюю, да потуже. Он тихо зарычал, и меня снова пробрала дрожь, но уже иной природы. Выглядит ужасно. Я опустила голову, с наслаждением чувствуя его пальцы на своей шее. Моя кожа уже не противилась этому, как прежде. Наоборот, казалось, она теплела от его прикосновений. Мои глаза закрылись. Поговори со мной. О чём? Как ты стал капитаном? Он долго не отвечал. Ты точно хочешь это знать? Да. Через несколько месяцев после того, как я вступил в ряды шессёров, я нашёл за городом стаю лугару, и мы их перебили. «Ни одна ведьма не может похвалиться дружбой с оборотнем, но моё сердце всё равно болезненно дрогнуло от его равнодушия. В голосе Рида не было ни сожаления, ни вообще каких бы то ни было чувств. Он лишь констатировал факт. Холодный, сухой и неестественный, как заледеневшее море. Жан-Люк назвал бы это истиной. Не в силах продолжать этот разговор, я тяжело вздохнула, и мы замолчали». Рид мерно заплетал мне косу, постепенно приноравливаясь всё быстрее и быстрее. Пальцы его были ловкими, умелыми, но, видимо, Рид заметил, как напряжены мои плечи, потому что голос его был куда мягче, когда он, наконец, спросил, «Как мне её завязать? На тумбочке есть кожаный шнурок». Он несколько раз обмотал шнур вокруг моей косы, а затем завязал в аккуратный узел. Во всяком случае, я предположила, что аккуратный. Рид во всём был аккуратен, прилежен. Всё у него было на местах, и по полочкам. Не ведая сомнений, он видел мир чёрно-белым и от угольной грязной серости, что находилась между, не страдал. А ведь то были цвета пепла и дыма, страха и колебаний. Мои цвета. Луя. Рик провёл пальцами по моей косе, и снова у меня по коже побежали мурашки. Когда я наконец собралась, он убрал руку и отступил, не глядя мне в глаза. Ты ведь сама спросила. Я знаю. Не сказав больше ни слова, он прошёл в ванную и закрыл за собой дверь.